Обмен веществ и энергии. Необходимое условие существования живых организмов. Один из основных признаков живого. Обмен веществ заключается в поступлении из внешней среды различных веществ: кислорода, органических веществ, минеральных солей, воды в усвоении и изменении этих веществ и в выделении во внешнюю среду образующихся продуктов распада. Процесс обмена веществ состоит из двух видов обмена. Пластический обмен. Это процесс усвоения организмом веществ, которые он получает из окружающей среды. В результате Организм обеспечивает постоянство химического состава клеток и тканей. Запасает впрок некоторые вещества. При усвоении органических веществ накапливается энергия. Энергетический обмен. Противоположный процесс, характеризующийся распадом тех органических соединений, которые входят в состав клеток и удалением из организма продуктов их распада. При этом освобождается энергия, которая используется клетками для выполнения их функций. Энергетический обмен обеспечивает все виды деятельности нашего организма – физическую работу, умственный труд и другое. Оба вида обмена взаимосвязаны, но не всегда уравновешены. В молодом возрасте преобладает пластический обмен, человек растет, развивается, а у людей пожилого возраста начинает преобладать энергетический обмен.